Утро добрым не бывает. Петрович вышел из машины, потянулся, похрустел косточками пенсионного возраста, размял затекшую шею, сплюнул под ноги, вытащил из пачки сигарету трясущимися руками и задымил. Начало лета, но по утрам не жарко. Хотя руки у него тряслись не из-за холода. Смена была ужасная. Полночи в ГИБДД провел, а в салоне не покуришь, дым впитается в обшивку. Пассажирки с детьми будут потом морщить носы. Фу. Старград вроде маленький городишко, а вот поди ты, авария. Да хоть бы по его вине, тогда ладно, тогда не обидно. Бог бы с ним. Он так считает. Виноват? Отвечай. А здесь же какая его вина? Петрович по своей полосе ехал, чин-чинарем, тихо, спокойно. Машинку пропустил с прилегающей дороги, а вторая машинка ему бац и в бочину въехала. Ее-то он не пропускал. Зачем наглеть? Из «Жигуленка» лицо кавказской национальности вылезло и, давай его русскими словами, обкладывать со всех сторон. «Ты что ли не выйдешь, мать-перемать, что меня на буксировке везут? Совсем глаза дырявые!» кричал отчаянно жестикулируя мелкокалиберный по сравнению с высоким таксистом водителя «Жигуля Тарана». «Идите твою налево, а как я увижу, если у вас трос бежевый с дорогой сливается? Красную ленточку на него вешают в таких случаях». И вообще, аварийки надо включать, отплевывался Петрович как мог. Таксист покурил и пошел к подъезду дома через кусты. Идти твой налево, воскликнул Петрович. Стой, ты чего там делаешь? В траве, в кустах мужик в тельняшке, выглядывающийся из-под синей форменной рубахи, скорчился над кем-то неподвижно лежащим. Что-то блеснуло. Это не я, заорал в ответ мужик, разогнулся, швырнул в кусты нож и убежал в утренние сумерки. Петрович подошел к лежачему. «Идите твою налево!» В третий раз выругался таксист и почесал седой ежик волос. «Отдохнул после смены», называется. На земле лежал его сосед по лестничной клетке. Неподвижные зрачки молодого мужчины устремились в темное предрассветное небо, начинающее зеленеть снизу. Белая в бурых пятнах рубашка соседа не оставляла сомнений. Его убили, и нужно вызывать полицию.